Глава 85. Мужчина в Балахоне стоял всего в нескольких шагах от нее. Магда видела его раньше. Он работал на нижних уровнях замка. Она не знала имени волшебника, но он знал, как ее зовут. Скорее всего, когда она сопровождала бараха, Тот пару раз останавливался, чтобы коротко переговорить с этим мужчиной. Он часто разговаривал с волшебниками в коридорах. Многие знали ее, потому что она была женой первого волшебника. И их видели вместе. Но Магда не знала всех людей, с которыми разговаривал ее муж. «Отпустите его, и тогда останетесь в живых. Вы окружены. Делайте, как я говорю, или умрете». Я не собираюсь предупреждать дважды». Солдаты с беспокойством сматривались в темноту. Ненадолго в воздухе повисло молчание, а затем мрачный волшебник нарушил тишину. «Я не чувствую никого, кроме вас». Его голос звучал неприязненно. «Вы здесь одна». В свете фонаря Магда увидела ухмылки на лицах солдат. Почти не задумываясь, Магда сунула руку под плащ и плотно обхватила пальцами рукоять меча. Слово «истина» впечаталось в ладонь. Благодаря связи с мечом она ощутила, как какая-то неведомая сила шевелится и словно оживает. Она исходила не от меча или ее самой, но зарождалась из-за связи с клинком. Она обещала нечто мощное и беспощадное. Без предупреждения волшебник протянул руку в сторону Магды. Она заметила, как задоржал воздух. Магда нырнула в сторону, обнажая меч. Изгусток силы прошел мимо, едва не задев волосы. Прозрачный звон клинка наполнил ночной воздух неминуемой угрозой насилия. Магду захватил шквал силы, вплеснувшийся в нее из-за рукояти. Сила наполнила ее. По телу пробежала дрожь, и дыхание сбилось. Мощная ярость заполнила каждую частичку ее существа. Солдаты обнажили оружие. Волшебник, сердясь за свой промах, отвел руки назад, чтобы призвать магию снова. Он выглядел скорее раздраженным, чем разгневанным из-за того, что не поразил ее с первого раза. Магда знала, что на этот раз... «Волшебник не будет с ней церемониться». На его ладони появился вращающийся огненный шар. Языки жидкого пламени колыхались и источали зловещий голубоватый свет. Безусловно, он больше не собирался рисковать, и поэтому призвал огонь волшебника. Магда знала, что должна действовать быстро, иначе умрет. Меч мгновенно отреагировал, послав через Магду волну ярости которая наполнила силой ее мускулы. Волшебник еще только замахивался, а Магда уже летела к нему, сокращая расстояние, пытаясь добраться до него раньше, чем он успеет послать смертоносный огонь. Клинок мауниеносно описал дугу со свистом, растекая воздух. Ее взгляд был сосредоточен на кровожадных и злых глазах волшебника. Магда лишь смутно осознавала огромный импульс от меча. И была уверена лишь в том, что это казалось правильным. Чувство было приятным. Клинок подчинился ее желанию и неотвратимо двинулся туда, куда были устремлены ее глаза. Магда хотела его смерти. Она сосредоточила всю ярость от того, что произошло, на необходимости лишить предателя жизни. Но казалось, понадобится целая вечность, чтобы приблизиться к нему. Она видела, как волшебник отчаянно пытается развести руки в стороны, чтобы увеличить огонь волшебника и наделить его убийственной мощью. Магда заметила в его глазах негодование от того, что она осмелилась приблизиться. Но Магда собиралась не просто приблизиться. Для обоих это была гонка – убить или быть убитым. Клинок выиграл гонку – С громким треском он вонзился в череп волшебника сбоку. Осколки костей и брызги крови наполнили ночь. В свете фонаря Магда увидела облако крови и кусочков мозга, там, где мгновением раньше была его голова. На шее осталась лишь нижняя челюсть. Кровавые нити тянулись вслед за клинком. Волшебник даже не успел закричать. Но Магда слышала свой крик. Она кричала от ярости, которая вторила ярости меча. Смертельный удар взбудоражил ее и наполнил дикой радостью. Это было сородни ощущению блистательной завершенности. Когда клинок завершил дугу, обезглавленное тело волшебника еще продолжало падать. Осколки его головы летели в ночь. Его руки были разведены в стороны. Но огонь волшебника погас из-за мгновенной смерти и большой потери крови. Солдаты позади волшебника на мгновение застыли. Зрелище потрясло их, но уже в следующую секунду они подняли оружие и с криком ринулись на неё. Магда уклонилась от первого приблизившегося к ней солдата и развернулась, заставив клинок описать дугу и вонзиться в череп противника. Удар пришёлся на верхнюю часть головы и комок темных волос улетел в темноту. Солдат упал лицом в твердую землю. Магда нырнула под мощный взмах меча другого мужчины. Он не привык бороться с таким маленьким и юрким противником, как Магда. Его метод заключался в могучих ударах, а не в быстрых и точных. Приблизившись, Магда воткнула меч прямо ему в сердце. Она услышала яростный рев мужчин, идущих на нее. Времени на размышления не было. Магда действовала инстинктивно, полагаясь на свое умение обращаться с ножом и стремление убить солдат. Она била без колебаний и промедления, когда солдаты подходили достаточно близко. Она использовала свой небольшой рост и скорость, чтобы держаться вне зоны досягаемости их оружия. Магда не пыталась использовать финты и хитроумные приемы. При каждой возможности она без раздумий убивала. Магда продолжала двигаться, нырять, вертеться и крутиться, избегая их клинков. Не будучи солдатом, она двигалась совсем не так, как они ожидали. У нее не было времени продумывать свои движения. Пока солдаты колебались, Магда наносила свой удар, не давая им времени на еще одну попытку. Она отклонилась, и колющий удар солдата едва не задел ее. Все еще пребывая во власти гнева, Магда с громким криком взмахнула мечом, отрубая протянутую к ней руку с оружием. Солдат упал на землю и закричал, а она позволила мечу описать дугу и пронзить другого мужчину, который бежал к ней со спины с поднятым для удара оружием. Когда он стал заваливаться на бок, Магда выдернула меч и, взявшись за рукоять обеими руками, С размаху воткнула его в однорукого солдата, корчившегося на земле. Удар был настолько сильным, что лезвие застряло в земле. Магда не успела высвободить меч, как ее атаковал еще один мужчина. Его меч сверкнул в ночном воздухе. Она поняла, что не успеет избежать удара. В последний момент, когда клинок уже несся к ней, Мерит врезался в солдата сбоку и сбил с ног. Рослый солдат споткнулся и упал на колено. Прежде чем он успел подняться, Магда рубанула мечом сверху вниз, разорбив солдата от макушки до середины груди. Мужчина свалился влажно ударившись о землю, и из зияющей раны вывалились органы. Внезапно ночь стала тихой, больше некому было атаковать Магду.